Никогда не думал он, что так скверно, так унизительно быть маломощным, больным, никудышным. Голова все время кружилась, и пот замучил, истекал, изнемогал еды гей, и от пыли угольной тяжело дышалось, и грудь давила черная жесткая мокрота. Укубала то и дело порывалась принять на себя большую часть работы, чтобы он отдохнул немного, посидел в стороне, а тем временем сама нагружала тачку и катила ее наверх бурта. Не мог, однако, Ядыгей спокойно видеть, как она изводилась, снова вставал, пошатываясь, брался за дело. Тот человек, который попросил присмотреть за верблюдом, вскоре вернулся с ношей на спине. Устроив поклажу, уже собираясь отправиться в путь, Он подошел к Едыгею перекинуться словцом. Как-то сразу разговорились. Это и был Казангап с разъезда Баранлы-Буранны. Они оказались земляками. Казангап рассказал, что он тоже родом из прибрежных аральских аулов. Это быстро сблизило их. Тогда еще ни у кого не возникло и мысли, что эта встреча предопределит всю последующую жизнь Едыгея и укубалы. Просто Казангап убедил их отправиться вместе с ним на разъезд Баранлы-Буранны жить и работать там. Бывает такой тип людей, который располагает к себе с первого же знакомства. Ничего особенного в Казангапе не было». Напротив, сама простота обозначала в нем человека, умудренность которого добыта тяжким уроком. С виду он был самый обычный казах в повыгоревшей, долго ношенной одежде, принявшей удобные для него формы. Штаны из дубленной козьей шкуры тоже были на нем неспроста, удобные для верховой езды на верблюде. Но он знал и цену вещам. Относительно новая Береженная для выезда форменная железнодорожная фуражка украшала его большую голову, и сапоги хромовые, ношенные много лет, были тщательно подлатаны и прошиты дратовой во многих местах. Что он коренной степняк, работяга, можно было заметить по его задубелому, от жгучего солнца и постоянного ветра к коричневому лицу и жестким жилистым рукам. преждевременно от трудов Плечи его могучие обвисли, и оттого шея казалась длинной, вытянувшейся, как у гусака, хотя рост он был среднего. Удивительные у него были глаза, карие, все понимающие, внимательные, улыбчивые, с лучами разбегающихся морщин от прищура. Казангапу тогда уже было лет под сорок, А вполне возможно так казалось от того, что и усы, коротко подстриженные щеточкой, и небольшая бурая бородка придавали ему черты жизненной зрелости. Но больше всего доверия он внушал рассудительностью речи. У Кубала сразу прониклась уважением к этому человеку, и все, что он говорил, было к месту. А говорил он разумные вещи. Раз, говорит, такая беда, контузия еще в теле сидит, то к чему здоровью вредить? Я, говорит, сразу приметил Едыгей, через силу дается тебе эта работа. Не окреп ты еще для таких дел, ноги едва таскаешь. Сейчас бы тебе побыть где полегче, на свежем воздухе, молока цельного попить в волю. Вот, скажем, у нас на разъезде люди по позарез нужны на путевых работах. Новый начальник разъезда всякий раз речь заводит. Ты, мол, сторожил здешний, зазови к нам подходящих людей. А где они, такие люди? Все на войне. А кто воевал так тем и в других местах работы хватает. Конечно, и у нас житье не рай. В тяжком месте пребываем, кругом без безлюдья да безводья. Воду привозят в цистерне на неделю, и тоже перебои в привозе воды случаются, бывает и такое. Тогда приходится ездить к дальним колодцам в степи, в бурдюках ее привозить, утром уедешь, к вечеру только вернешься. — А все равно, — говорил Казангап, — лучше в саразеках быть на своем отшибе.